Отметка 19, 12, 36. Оказывается, что он треугольный, как значок. Пирамида. На самом деле, это пирамида, установленная на три пирамиды меньшего размера, каждая из которых подпирает один из углов большой. Она сложена из гладко гладкотесанного кремового камня. Винтан отмечает, что здание впечатляет как размерами, так и планировкой. Возможно, оно даже красиво. Он не уверен, у него нет опыта подобных определений. Здание видно за 10 километров. Магистраль Эрут проходит мимо него, соединяясь с подъездными дорогами самого Голофузикона и города служебных и гарнизонных сообщений. На горизонте встает сияющий силуэт Нумина. Голофузикон, величественный и громадный, возвышается посреди равнины. Несмотря на окружающую его обширную застройку, он все равно выглядит новым, словно его только что построили, и теперь он ожидает, когда же вокруг раскинется город, или как будто его сослали в пустыню в наказание. Дождь ненадолго прекратился, дует ветер, свет ярко блестит на обращенных к солнцу поверхностях монолита, другие стороны в густой коричневой тени, подчеркивая идеальную симметрию. Подъездные пути – это проспекты, увешанные трепещущими и хлопающими на ветру знаменами. Золотистые мачты, позолоченные опоры балдахинов, подставки для ламп. На знамена – гербы 500 миров ультрамара, терры, империума и 13-го. Вентан не видел столько знамен в одном месте с тех пор, как просматривал пикты Сулонорского триумфа. А еще вокруг разбиты сады. Они очень зеленые. Вода из реки Борос была при помощи ирригации проведена на сухие равнины, чтобы создать оазис. Переливаются бассейны. Система орошения наполняет воздух брызгами. Образуются миниатюрные радуги. Покачиваются пальмы. «Сбавь ход», — говорит Вентан. Они проезжают под хлопающими знаменами. Сквозь прохладную темноту под громадной аркой и вплывают во внутренний двор. Здесь находится огромный лестничный марш, словно проход для храмовых процессий. На стенах внутреннего двора висят новые знамена. Видны другие машины, а также точки – люди, которые кажутся карликами в громадном замкнутом пространстве. По обе стороны от основного марша медленно и плавно движутся моторизованные лестницы с керамитовыми ступеньками. Они спешиваются. Освобожденный от их веса спидер покачивается, словно маленькая лодка. Чтобы позаботиться о машине, приближаются одетые в ливреи слуги. Винтан начинает подниматься по ступеням, сержант следует за ним. Он отстегивает и снимает шлем, вдыхает нефильтрованный воздух, ощущая на лице тепло и свет. «Галофузикон», — произносит Селатон. «Универсальный музей», — говорит Винтан. «Это я понял». Вентано для таких мест не хватает терпения или интереса. Он готов признать это изъяном своего характера. Они доходят до верха огромного марша. К концу такого подъема на солнце пеки обычный человек, будь он даже в превосходной форме, уже бы задыхался. Их же шаг, напротив, стал быстрее к концу подъема. Мраморная платформа и широкий вход. По ту сторону громадное, просторное каменное пространство, освещенное естественным светом через прорези в крыше. Прохлада. Повсюду эхо приглушенных голосов. Винтан заходит через широкий вход. Он прямоугольный, вытянутый по горизонтали. Кромка проема над головой имеет 30 метров в ширину. Есть и другие посетители. Крошечные фигурки посреди огромного пространства. По сторонам громадного зала идут альковы подиумы, постаменты, стенды, экспонаты, вероятно. Возле них и собираются посетители. Для чего сооружать такое колоссальное здание, а потом расставлять горстку экспонатов по краям? Чем это должно быть, интересуется Селатон. Я не претендую на понимание больших замыслов, отвечает Винтан. К ним приближаются новые слуги в Ливреях. Чем мы можем быть полезны, сэр, спрашивает один из них. Вентан, капитан, четвертая рота, первый орден, 13-й», Произносит Вентан. Я ищу. Он запомнил имена: Синешали, Арбут, Дариала и Этервина, или в сущности любого старшего муниципального служащего, в круге ведения которого находится порт. Они все в здании. Откликается слуга. К сетчатке его глаз явно напрямую подключена какая-то инфосистема винтан видит это по легкой остеклененности с которой глаза человека расфокусировываются, чтобы проверить имена вы можете их привести интересуется винтан они весь день на заседании отвечает слуга это срочно винтан тщательно подбирает следующее слово он ставит на первый план не столько это слово сколько паузу которая означает я одет в боевой доспех вооружен и изо всех сил стараюсь быть вежливым «Да!» – произносит он. Слуги торопливо удаляются. Ультрамарины ждут. «Сэр, это ведь!» – начинает Селатон. «Да!» – отвечает Винтан. Винтан идет к далекой фигуре, которую они узнали. Она стоит на коленях перед одним из постаментов с экспонатами. На почтительном расстоянии ожидают слуги. Колено-преклоненная фигура видит Винтана и поднимается на ноги. Шестерни и моторы ее доспеха издают гул. Воин выше и шире Винтана. Громада его доспеха мастерски сработана и роскошно отделана золотыми крыльями, львами и орлами. Он опирается на палаш длиной с обычного человека. Лорд чемпион, произносит винтан салютуя. Капитан Винтан, отзывается гигант. Он воздерживается от салюта, вручает грозный меч оруженосцу и сжимает руками закованную в сталь кисть Винтана. Вентан ульстит, что его узнала столь благородная личность. «Почему ты здесь?» – спрашивает Колос. «Я полагал, что ты руководишь сборами Эруда». «Вы хорошо информированы, Тетрарх», – отвечает Вентан. «Информация – это победа, брат мой», – произносит Тетрарх и смеется. Вентан объясняет свое задание, дипломатическую миссию. Тетрарх слушает. Его зовут Эйкос Лампад. Он находится в чине Тетрарха а также чемпиона-примарха. Четыре тетрарха представляют четыре господствующих мира, которые руководят княжествами Ультрамара под властью Маккраги. Сарамант, Конор, Аклюду и Аякс. Княжество Ламиада, Конор, мир кузница. Тетрархи – четверо князей Ультрамара. Они правят пятьюстами мирами, находясь в иерархии ниже Желимана и выше магистров орденов с планетарными лордами. «Я знаю, шали говорит Ламиад, — «я могу представить тебя». «Я был бы признателен, мой повелитель», — отзывается Винтан, — «это было бы целесообразно». Половина лица Эйкаса Ламиада, правая его половина, героически красива. Другая — бесшовно вставленный в плоть бледный безликий фарфор. Элегантное подобие отсутствующего лица. Левый глаз — механизм с золотым зрачком который вращается и двигается в орбите, словно старинный оптический прибор. Ламиад получил ужасную рану при обороне Батора. Визжащие сюрикены разнесли его череп и расчленили тело. Однако почтительные адепты механикум, кузнецы Коннор, воссоздали Тетрарха из уважения к его службе и хорошему управлению их миром. Говорят, что без их помощи он бы сейчас обитал в корпусе Дредноута. Тебе нравится Галафузикон, Вентан? Интересуется могучий чемпион. Его свита сервиторов, оруженосцев, советников и боевых братьев безмолвно и неподвижно. Все они в богатом церемониальном облачении. Нравится повелитель? Но ты его оценил? Я не задумывался об этом, повелитель. Ламиад улыбается, способный на это половиной лица. Я чувствую сдержанность. Рэм, произносит он. «Вы позволите говорить откровенно?» – спрашивает Винтан. «Говори. Повелитель, я был на многих мирах, имперских и неимперских. Думаю, что уже потерял счет всем тем вместилищам мудрости, что мне показывали. На каждом мире, у каждой цивилизации есть своя великая библиотека, свое хранилище чудес, свой архив информации, своя коллекция знаний, свой ларец всех тайн. Сколько может быть абсолютных архивов универсального знания? Звучит так, как будто ты впал в уныние, Рэм. Прошу прощения. Сохранение культуры важно, Рэм. Информация это победа, повелитель. Именно так, говорит Ламиат, — Нам необходимо хранить то, чему мы научились. Также мы очень многое узнали во время Великого крестового похода, получив архивы согласных цивилизаций. Я понимаю, что Ломят спокойным жестом поднимает руку. Я не делаю тебе выговор, Рэм. Я понимаю важность тщательного сбора информации, но в то же время устал от чрезмерного почтения, которое проявляют к местам вроде этого. О, так вы говорите, что это очередное хранилище самых потаенных секретов? Прошу вас, скажите мне, какие у вас там могут быть секреты, которых я не узнал в тысячи на наподобие этой? Они смеются. зная, что мне здесь нравится, Рэм. Нет, повелитель, что? Здесь пусто, говорит Ламиат. Галафузикон был заказан 35 лет назад, в ходе развития Нумина. Он моложе, чем они оба. Моложе срока их службы. Строительные работы завершились совсем недавно. Кураторы только начали завозить экспонаты и данные для демонстрации их хранения. «Обычно они такие древние, не правда ли?» – замечает Ламиат. «Пыльные гробницы информации, закрытые и охраняемые бесчисленные века». Чтобы попасть в них, нужны специальные ключи и ритуалы. Да еще все это – утомительная таинственность. В этом же месте мне нравится его пустота, его предназначение. Это проект РЭМ, великое начинание, которое смотрит вперед, а не назад. Оно открыто и готово наполниться будущим человечества. Однажды оно станет универсальным музеем и, быть может, встанет в один ряд с библиотеками, терры как одно из величайших хранилищ информации в Империуме. Сейчас же это созданное из камня строение. Обдуманное заявление о нашем намерении создать крепкую и утонченную культуру, поддерживать ее, вести ее летопись, изучать ее. «Это музей будущего», – произносит Вентан. «Неплохо сказано. Так и есть. Музей будущего. На данный момент это именно он». «Вы поэтому сюда пришли?» – спрашивает Вентан. Ламиат указывает на экспонат, который он осматривал, когда пришел в Винтан. В стильном суспензорном поле находится стабилизированный лоскут, поврежденного огнем знамени. Тепло тела активирует гололитическое табло, показывающее изначальные детали. Это часть штандарта, который Ламиат нес на батаре. Этот экспонат один из тщательно отобранных нескольких первых сотен чувствует его и его движение, увековечивая ту великую битву. «У меня запланированы служебные поездки, которые уведут меня от ультрамара, самая меньшая на 10 лет», — произносит Ламиат. «Я почувствовал, что должен прийти и взглянуть на это перед отправлением, увидеть собственными глазами». Он смотрит на Вентана. «Ну, живым глазом и тем, что для меня сделали механику. какое Какое-то время они беседуют о сборах и грядущей кампании. Никто не упоминает о Семнадцатом. Говорят, что скоро Калд назовут старшим миром, произносит затем Ламиат. Он быстро развивается, а его сильные стороны очевидны. Верфи, производство. Его статус повысят, и он будет управлять собственным владением. «Меня это не удивит», — отвечает Винтан. Также у него будет собственный Тетрар», — произносит Ламиат. Будучи старшим миром, он будет обязан назначить военного губернатора, а также предоставить примарху чемпиона и его почетную гвардию. Разумеется, ходят разговоры об Эфоне, Эфоне из 19-й, как о возможном кандидате на этот пост. Эфон – хороший кандидат, соглашается Винтан. Рассматриваются и другие кандидатуры. Как мне сказал наш возлюбленный примарх, выбор тетрарха – это своего рода искусство. «И он уже не будет называться Тетрархом, не так ли?» — говорит винтан «Возможно, когда вас будет пятеро, вы все станете квитрархами». ломят вновь смеется. «Может быть, они придумают другой титул, Рэм», — произносит он. «Не привязанный к числам, Калд будет не последним, а всего лишь следующим. Ультрамар растет. По мере встречи с будущим и заполнения этого Голофузикона, у нас станет больше пятиста миров и больше пяти княжеств. Как и эти пустые залы, мы должны быть готовы приспособиться к грядущим переменам и расширению. Он оборачивается, к ним приближаются фигуры в длинных, бледно-зеленых облачениях в сопровождении слуг. А вот и Синишали, говорит чемпион Примарха. Позволь мне тебя представить, чтобы ты мог выполнить свою работу.